Каждый из ног П-образного здания располагалось по три помещения разной величины. В бедрах были устроены спальни, в одной из голеней – зал для занятий, в другой – столовая, в ступнях – изолятор для детей нездоровых или нехороших и склад для находок. Каких именно, объяснений не последовало. В перекладине располагался пищеблок, штаб и три комнатки для четырех представителей руководства 4 на 3 не делятся это знали даже двоечники и поэтому то как выйдут взрослые из создавшегося положения занимало мысли многих все на пшут как говорят поляки то есть вперед за тряпки и ведра и не оставим шансы ни одному таракану и пауку «А кому они это говорят?» — под нос себе спросила Лужина. «Нам!» — услышала пробегающая Ленка и тут же взялась командовать и удивлялась, что ей не слишком торопится подчиняться. В этот момент заворчал автобус, захрустел колесами по песку, аккуратно обогнул волейбольную площадку и исчез за деревьями. И сразу стало понятно, что все происходящее происходит всерьез. После приборки, во время которой лютовала бригадирша Даниленко, никому не дававшая лениво посидеть и помечтать о прежней жизни, был устроен большой шмон. Воспитательницы раздраконили девчачий багаж, десантник в присутствии Фомы, который сам ни к чему лично не прикасался, выпотрошил рюкзаки, сумки и чемоданы мужской половины ссыльной команды, потом был произведен и личный досмотр. Составили опись изъятого имущества, пять запретных аппаратов разного назначения, духи, помада, полдюжины пачек сигарет от ВОК до ЛМ. После этого был разрешен отбой. «А ужин?» — спросил Борин, которому не удалось пронести на стерильную территорию даже упаковки шоколада. «Мне почему-то кажется, что от ужина вы сегодня откажетесь», — сказал Фома, и оказался прав. Никого не заинтересовал картофельный порошок, залитый не слишком чистым на вид кипятком. «Память о домашнем обеде была еще сильна». Даже инициатор всего лишь поковырялся ложкой в пайке и отодвинул алюминиевую миску. «Невкусно?» — злорадно спросил начальник лагеря. «Завтра обретем повариху, возможно, она попробует вас баловать». Вдобавок ко всему Фома объявил, чтобы все навестили зону удобств, потому что на ночь спальни будут заперты, и ни на что, кроме горшков, рассчитывать не придется. «А почему на ключ?» — возмутилась Лиза. «Можете считать, что на замок?» — улыбнулся ей Фома. «А все-таки мы же не преступники. Избегать никто не собирается». Хотя в последней фразе она была не слишком уверена, но постаралась произнести ее твердо. «Это не против вас, дорогие насельники», — увещевал Фома, «а против того, что скрывается в окружающих нас ночных окрестностях». Кто его знает? Кто и что там бродит в буреломе и темнотище? Вы соберетесь по-маленькому сбегать к сортиру, а там за сараями уже поджидает. Лиза попробовала спорить, высмеивать эту пещерную версию, но скоро поняла, что ее вряд ли кто-то из насельников поддержит. Ладно, ноль один. Ночью в девичьей спальне было не тихо. «В чёрном-чёрном городе, на чёрной-чёрной улице стоит чёрный-чёрный дом. В чёрном-чёрном доме есть чёрная-чёрная лестница. по ней надо подняться в чёрную-чёрную комнату. На чёрном-чёрном столе стоит чёрный-чёрный...» Медленно и нагнетающе выговаривала Даниленко. «Гроб!» По углам в полнейшей темноте взвизгивают несколько голосов. «Не лезь, Земляникина, кайфоломщица!» Лиза изнывала от бездействия. Она уже проверила запоры на дверях спальни. Закрыто было снаружи на ключ. Одно из окон вроде как приоткрывается, но, насколько сказать, трудно, а, выбравшись наружу, неизбежно оказываешься на самом освещенном пятачке плаца, как раз перед внутренней верандой штаба, где воспитатели с воспитательницами распивают вино. Их-то никто не досматривал, и они провезли с собой, видать, достаточное количество бодрящего продукта. Время от времени оттуда доносились сдавленные хлопки». Можно было подумать, это какие-то призраки кончают с собою, а там всего лишь откупоривали шампанское. Даниленко под непрерывное испуганно-сладостное нытье забившихся под одеяло девочек вела историю про черную руку, как она вдруг появляется из темноты и хвать за щиколотку или за шею или за горло, окружающий затопленный тьмою мир полон кошмаров с длинными холодными лапами. Надо решать вопрос со свободой передвижения по территории тюрьмы. Преступной деятельностью Фома, скорее всего, станет заниматься ночью, днем слишком много глаз, а окно — вариант не из лучших. И снаружи просматривается, и внутри найдутся любопытные глаза. Эх, барракуды нет, он бы... Но она усилием воли запретила себе думать о предателях. Придётся искать другие пути. Лиза уже придумала, к кому обратиться, и уже на следующий день у нее состоялся разговор с Коробковым. Она специально немного задержалась возле умывальника. «Зачем тебе отмычка-то?» — вяло поинтересовался курильщик. Он знал, что у него перед Лизой должок. Она не так давно отмазала его перед Агрипиной Александровной, поймав на очень мелкой краже со остроумным взломом. Сочла, что его еще можно пока не предавать в руки властей, потому что в основе преступления лежала не корысть, а лихачество. Сочла, что он может встать на путь исправления. Хочу выходить из спальни, когда мне нужно. Ненавижу ночные горшки. Да, говорили, что будут биотуалеты, а Фомага отсмеется. Весь лес вам один большой биотуалет. Так ты поможешь? Надо с Мухой поговорить, он лучше меня в этом соображает. «Поговори. Только смысл. Из дому вернуть сюда же. И здесь хочется жить по-человечески», — тихо сказала Лиза. «Россия», — начал свою речь перед строем Фома, «страна, где валяются миллионы небрежно захороненных людей». «Это не я сказал. Это сказал мне еще совсем мальчишке, академик Лихачев». «Лихо сказал». «И мы». чтобы не было мучительно и стыдно за бесцельно прожитые здесь в сердце нашей лессистой родины дни в меру своих способностей попытаемся исправить это положение парни возьмут вон тот возле умывальников стоящий шансовый инструмент пойдут во главе с сансанычем имелся в виду десантник по заросшим тропам к заброшенным окопам периода великой отечественной войны и вгрызутся в землю, чтобы вырвать из ее цепких объятий отдельные забытые имена. Парни без всякого восторга косились в сторону некрасивых в присохшей земле лопат. Исключение было сделано только для графа, художники всегда и везде на особом счету. «Постой здесь», — сказал ему Фома, — «для тебя найдется работенка». А для девочек вылезла, как обычно, на первый план Даниленко со своим вечным стремлением облегчить работу начальства. «Ах да!» — благодарно кивнул начальник. «Кто тут у нас поэтка?» На первый план выдвинулось бледное, худое существо с торчащими в разные стороны волосами. Родители отправили свою чадышко в лесную ссылку, чтобы вырвать из рядов эма болото стремление сочинять стишки о скорой и неизбежной смерти, своей и всего сущего, было лишь составляющей частью заболевания. «Так, мадемуазель Натсен, придется тут кое-что зарифмовать». Несчастная попыталась сказать, что у нее и фамилия другая, и манера письма далеко не плакатная, но Фома просто отмахнулся. Лизе было жалко талантливую, может быть, гаремыку, но более сильным было чувство удовлетворения от вида щелкнутой по носу Даниленки. Инициативу проявила, а дивидендами обойдена. В этот момент со штабного крыльца спустились воспитательницы, руки у них были увешаны длинными разноцветными лентами. Не так долго осталось нам ждать, и меньше чем через две недели грянет величайший праздник – День Российской Свободы, 12 июня. А у нас ни одного государственного флага. Так вот, замечательные наши девочки из этих разноцветных лент будут шить наши замечательные триколоры, чтобы мы могли как следует украсить территорию лагеря в праздничный день. «Вопросы». «А сколько нам рыть-то?» – поинтересовался Борин. «От завтрака и до победы» – ловко обыграл Фома старинную армейскую шутку. «Давай, СС, вперед!» – «Вперед!» – отдал приказ Фома. «За мной!» – сказал десантник, не слыша, как за спиной ему уже быстренько формируют новую кличку – фашист. Никто не подумал, что... Пятнистого могут звать Сан Саныч. Все решили, что он взят сюда из какой-нибудь зондеркоманды. Закинув на плечо миноискатель, он двинулся в сторону неприветливого даже поутру леса и, надо сказать, был в этот момент похож на участника карательной, а не поисковой экспедиции. Парни поплелись за ним. Девочек Лера увела в игровую комнату. Вновь мальчики и девочки встретились за обедом, который был съеден значительно охотнее, чем ужин и завтрак. В расположении лагеря теперь имелась настоящая повариха, тетя Тоня, большая полная женщина с круглыми щеками и доброй улыбкой. Кулинарка она была не запредельного уровня, но голод в рядах воспитанников уже стоял не тёточный, и поэтому баланда под названием «гороховый суп» и слипшиеся макароны со сморщенными сосисками были сметены мгновенно, несмотря на то, что руки почти у всех были травмированы. У парней в волдырях, а у девочек неумело исколоты штопольными иголками. Надо сказать, что оставленный в распоряжении главного командования творческий коллектив из Графа и Натсона не сидел без дела. Лагерь был украшен плакатами, начертанными на больших кусках ватмана. Там можно было прочитать очень остроумные, смелые и даже не совсем понятные фразы. э это -э -э -э «Г». «Сбросим иго ложного индиго». Ешь землянику, чернику ты жуй, Даешь домострой нам, а не фуншуй. Над штабом была укреплена целая простыня С названием лагеря, Родившимся, надо думать, в голове Фомы. Родник Родины. Ну как там, спросила Лиза, подсев к Коробкову. Да там окопы такие, песок до да корни. Я не про то. Муха что-нибудь придумал? Когда? Корни же, говорю, песок, и потом... Видишь, какие волдыри. Послушай, нельзя так просто сидеть на горшке. Фома что-то задумал. Никто там не бродит по лесу вокруг лагеря. Ерунда все это. Он сам там бродит. Зачем? — удивился Коробков. Не знаю. Замышляет. С чего ты взяла? Зевнув уже двое суток, не курильщик. Такой человек не может не замышлять. и свидетели ему не нужны, поэтому он и запихнул нас под замок. А теперь, после сытного обеда, по закону Архимеда, «Тихий блин час», — объявил фашист, наблюдавший за приемом пищи. «А я не могу заснуть без книжки», — заявила Коренека катанян Лиза была уверена, что в ответ начитанная девочка услышит какую-нибудь грубость от одной из воспитательниц, но те неожиданно смутились, видимо, по легенде здешнего концлагеря полагалось всячески продвигать культ книги. И у них было что-то недодумано на этот счет, поспешили успокоить себя мыслью, что современные подростки ничего уже не читают, а они просят букв. Лера ушла быстрым шагом явно на срочное рандеву с носителем высшей власти. Через пару секунд Фома был в столовке. Навис над маленькой симпатичной армянкой. «А что ты обычно читаешь перед сном?» Не дав ей ответить, выпрямился и спросил у всех остальных. «Кто еще любит почитать?» Леса рук не образовалось, Коренея, Лужина... и неожиданно Мухин. Лиза тоже подняла руку. Во-первых, любила читать, во-вторых, это возможность сойтись с лучшим взломщиком лагеря на почве общего интереса. «Ну, пошли», — сказал Фома. Притопали в штаб. «Никаких книжных полок там не оказалось, не говоря уж о каталожных ящиках и тому подобном. Где ваша библиотека, гражданин-начальник?» Фома подошел к груди сумок и рюкзаков, занимавшей чуть ли не половину штаба, согнал оттуда кошек, брысь, порылся, как в гигантских арбузах, наконец нашел то, что искал. Большой рыжий мешок с черными ремнями бросил на обшарпанный канцелярский стол у окна с провисшими занавесками, расстегнул, перевернул и начал вытряхивать оттуда разнокалиберные тома и томики. Образовалась небольшая куча. Несколько книг, подчиняясь какому-то своему книжному инстинкту, поползли вниз и рухнули на пол. Лиза подняла ту, что бросилась под ноги именно ей. «Ну, конечно, Робинзон Крузо». «Прошу», — сделал широкий жест рукой Фома, — «вот наша библиотека. Пользуйтесь и не надо благодарить». Корене и Лужина осторожно двумя пальчиками поднимали и раздвигали пахнущие пылью, безысходностью и еще чем-то фолианты. Повесть о Хадже на Средине, приключения незнайки и его друзей, старик Хатабыч, всадник без головы, три мушкетера. Опять они, тихо, обреченно сказала Корене. Сколько можно нас ими мучить? Как начали с пяти лет, мама мыла раму, так что, мы сами не можем выбрать себе чтение? «А что ты обычно читаешь перед сном? Дневники вампира? Затмение и прочее офигение?» Корене вздохнула. «Ну а Гарри Поттер есть? Или хотя бы Терри Пратчетт?» «Терри Поттер — это не патриотично», — сказал Фома, то ли пытаясь пошутить, то ли затем чтобы угодить начальнику. Ни одной из этих двух целей он не достиг. Фома набрал воздуха в грудь, чтобы подпитать свое чувство долга. «Я давал отдельную специальную клятву. Никакой печатной нечисти на территории лагеря. Вампиров, а также ведьм, ведьмаков, троллей нет и не может быть в жизни. Нечего высасывать их из литературы. Только экологически чистая классика». «Русская отечественная классика». Лиза в части «Ведьм» была полностью согласна с начальником, но не до такой степени, чтобы упустить случай и не кольнуть его, когда выпадет возможность. Она показала ему Робинзона и переспросила, «Русская классика?» Фома, конечно же, нашелся с Жириновской живостью. «Да, да». «Именно что да! И Жюль Верн, и стивенсон и Марк Твен, и Джек Лондон, я уж не говорю про трех мушкетеров, все это русская, советская классика!» «А я думала, что будет шахматная литература», — вздохнула Лужина, отходя в сторонку. «Конечно!» — хмыкнул Фома. «Что ты за идиот и меня принимаешь? Я и на этот счет получил строгие инструкции от одного крупного спортсмена». «Так что, детки, берите, что дают, и ни вам, ни Капабланки. Вы у меня будете питаться только здоровой пищей, и духовной, и другой всякой». Лиза подняла с полу еще одну книжку. На обложке была интересная картинка. Попыталась сунуть подмышку, но изверг углядел. «Опасные связи?» Это не для вас, дети. Этим станем мы, обслуживающий персонал, травиться, если останется минутка от забот. А тебе вот, Лиза, кортик на вооружение. Я уже читала. Настоящая книга не та, которую читают, а та, которую перечитывают, с тошнотворной улыбочкой сообщил Фома.